Провинциальным актерам Бурдин относился недружелюбно и всегда на их счет иронизировал, несмотря на то, что сам вышел из их среды. Провинциальных актеров иначе не называл он как «Аркашками» и «Мещисливцева» из комедии «Островского леса». Как приехав в Москву отвести душу, Бурдин встретил старого служивца Нильского, случайно там гостившего. Между прочим, Нильский спрашивает его, «Каков у вас в Курский театр?» «Хорошие ли актеры в нем играют?» Настоящие трупы при мне еще не было», ответил Федор Алексеевич Гримасничий. «Гораздо лучшими изобразительными типов являются любители, изредка поигрывающие в собрании. Впрочем, приезжали какие-то бродячие аркашки, но ничего не сделали, кроме неприятностей обывателям и хлопот полиции». «Как же они так отличились?» «Да вот, извольте ли видеть, как приехали эти аркашки. Тотчас же в городе начались...» обнаруживаться кражи. Сборов у них не было, что ли? Никаких. раз сижу я у окна за утренним чаем и вижу, как полицейские ведут на веревке первого любовника, фаты и благородного отца, вскоре за этими и все остальные из города убрались. Ну и что же? Ну и прекратились кражи, конечно. М -м -м. шутка, разумеется, но какая-то горькая шутка. Для бенефиса Бурдина Островский написал таланты и поклонники. Передавая артисту рукопись, драматург перелистал ей, найдя нужное место, сказал, «Голубчик, Бурдин, главное вот это место, вложи как можно больше души, пожалуйста, не испорти это место». Через день после спектакля Бурдин возвратил Островскому рукопись со словами, «Прости, дорогой, вот как раз это место я и испортил». «Что ты? Каким же образом?» Кофе им облил. Бурдин острил немного, но удачно. Однажды, увидав беседовавших на сцене Трофимова и О, отличавшихся неимоверной худобой, он сказал вслух, указывая на них, «Это напоминает мне картину «Голод в Индии». Толстяк Бродников снялся на одной карточке вместе с тощим Трофимовым. Когда показали эту карточку Бурдину, он воскликнул, «Это сон фараона, что ли?» Павел Васильевич Васильев, 1832-1879 годы Павел Васильевич Васильев, именовавшийся во времена службы своей на Александринской сцене вторым, имел пристрастие к живительной влаге, поэтому его нередко можно было встретить в трактире, самоуслаждающемся. Трактирную жизнь он любил вообще и очень часто, прямо с репетиций или со спектакля, отправлялся Феникс, помещавшийся неподалеку от театра. Как-то сидит он там поздним вечером перед опорожненным графином и помутившимися глазами обводит немногочисленных посетителей. Вблизи его за столиком, уставленным различными питьями и яствами, помещались два изрядно охмелевших субъектов. Один из них был настроен восторженно, другой же, наоборот, пессимистически. Первый случайно встречается взглядом с Васильевым, и, узнав в нем любимого артиста, грузно поднимается с места, признательно прикладывает к сердцу руку, благовейно улыбается и заискивающе вопрошает. — Господин Васильев второй? — да, — мрачно отвечает тот. — Артист? — да. — Павел Васильевич? — да. — Артист императорских театров? ну дальше... «Господи, кого уподобился я зреть в натуральном виде!» Взмолился незнакомец «Артиста, Павел Васильевич Васильева!» Затем незнакомец поворачивается к приятелю и торжественно произносит «Федя, возрис, пред тобой знаменитость Васильев Второй!» Разнодушно машет рукой и говорит «А ну ее к черту!» Картина. Виноградов Актер Александринского театра виноградов, имевший весьма внушительную фигуру и не менее внушительное выражение лица, каникулярное летнее время как проводил в Киеве, где гастролировал в местном театре. Однажды после утренней репетиции отправился он в общественный сад отдохнуть. Мимо него проходит дама с ребенком, который капризничал и неудержимо рыдал. «Не плачь! Перестань!» — уговаривала его на дама. «Не плачь!» А не то я скажу, вот этому дяде, и он тебя съест. Затем обращается к виноградову. Дядя, съешьте этого нехорошего мальчика. Виноградов согласился попугать ребенка и рявкнул. Молчи, пострелянок, я тебе пошепцу уши нарву. Ребенок смолк, боязливо прячась за мать, но сто дама, обидясь на такое грубое обращение, незнакомца с ее чадом, сердито заметила. Вы с ума сошли милостивых сюда? — Можно ли так орать на младенца и в таких выражениях? Вы мужик? Тут уж рассердился Виноградов. — А вы, сударыня, в другой раз не смейте залезать ко мне в рот со всякой гадостью. Очень мне нужно вашего крикуна есть картина.